«Я уже подумал, Рябзюс, о рабе Габриэле». Так и есть. Человек, что сидит перед ним, лукаво и добродушно покачивая головой, построил точный расчет на том заветном, от чего он, Зюс, боязливо отшатывался и отмахивался. Он вынуждает его к откровенности с самим собой». Я так полагаю, — продолжал искуситель выведывать у завистника, — я полагаю, что вечный жид, о котором толкуют, никто иной, как он. Да-да, Зюрсу это, конечно, тоже пришло в голову, когда он узнал о слухах, но он именно и не хотел, чтобы предчувствие превратилось в уверенность. Раби Габриэль, его дядя, этот каббалист, этот вещун, окутанный для всех таинственным устрашающим туманом, единственный человек, который не был ему ясен до конца, который одним своим присутствием лишал красочность его мира ощущения, лишал жизни его действительность, делал спорными его ясные круглые цифры, стирал их, Этот человек должен существовать сам по себе где-нибудь вдали. Ни в коем случае нельзя вмешивать его в дела. Иначе он коснется заповедного. И тогда не миновать смятения, гнета, разлада, всего того, что не поддается выкладкам и подсчетам. Нет, нет. Дела здесь, а то надежно запретно там, далеко. И так оно правильно, так должно быть и впредь. «Я, конечно, не стал бы требовать этого даром, рэп Йозеф Зюс, — нащупал почву искуситель. Я бы вовлек вас в дела с графиней». Йозеф Зюс пустил в ход весь механизм своих расчетов. Великий соблазн овладел им. Точно быстро, с невероятной энергией и четкостью работал его мыслительный аппарат. Мгновенно и безошибочно взвесил он все выгоды сделанного предложения, довел их до полной ясности, подсчитал, свел баланс. Теловая связь с графиней — это много. Это больше, чем крупный куш денег. Войдя в это предприятие, он мог приблизиться к герцогу, оттуда до принца Евгения один шаг — Он видел перед собой сотни возможностей, головокружительно далекие перспективы придвинулись вплотную. Но пойти на это нельзя. Всем можно пожертвовать для выгодной аферы радостями, женщинами, жизнью, только не этим. Втянуть в свои дела раби Габриэля, продать его нельзя. Он, Зюс, не веровал ни в добро, ни в зло. Но это значило бы вторгнуться в такую область, где всякие расчеты и прикидки кончаются, ринуться в круговорот, где отвага бессмысленна и умение плавать тщетно. Он дышал порывисто и тяжело. Защищаясь от чего-то, он как в ознобе передернул плечами – Ему почудилось, будто из-за спины его выглядывает человек с его собственным лицом, только совсем призрачный, туманный. «Вам не придется ничего требовать от него», — вкратчиво соблазнял Исаак Ландауэр. «И не надо ничего ему навязывать. Я хочу только одного, Рэп Йосеф чтобы вы доставили его в Вильдбад». «Вы бы могли послать своего молодого человека, этого самого Пфефля, он наверняка найдет его. А я возьму вас компаньоном в дела с графиней». Зюс стряхнул с себя оцепенение, овладел собой. К окружающему миру вернулись краски, формы, ясность, определенность. Призрачное лицо за его спиной исчезло. Все его колебания — вздор, ведь он же не мечтательный глупый юнец. Ну да, в тот раз, когда ему предложили креститься при Курпфальском дворе, у него еще были резонные основания для отказа. Правда, сейчас он и сам не понимал, почему не последовал примеру брата, когда это был такой простой способ добыть себе престиж, положение и баронский титул. Как бы то ни было, он не пошел на это тогда, не пошел бы теперь и никогда, ни для какого дела на свете. Но что особенного было в том, чего требовал от него сейчас умный, ловкий старый хитрец? Никто ведь не требует, чтобы он продавал загадочного, угрожающего, зловещего раби. Опять необузданная и чересчур стремительная фантазия едва не ввела его в заблуждение. «Только вызвать старика, вот и все, что он должен сделать, а за это связи с графиней, с герцогом, с принцем Евгением. Дураком надо быть, чтобы не схватиться за такое дело, хотя от этого и становилось немного...» Он искал подходящего слова «немного не по себе».